какому брату?» «Твой отец все собирался починить забор», — говорила мать, кутаясь в халат с отсутствующим выражением на лице, словно не зная, кто она и где находится. Они с Колберном сидели за столом в кухне. Каждый день собирался. Но так и не дошли руки. Бывало, та собака лаяла среди ночи, и он переворачивался на бок и бормотал, что надо починить забор. будто сам с собой во сне говорил. Или мы пили кофе на террасе, а собака просовывала голову в дыру там за кустами, и он говорил, что починит выходные, но так и не починил. Джейкобу было всего два годика. Так звали твоего брата. Джейкоб. Отец выбрал имя. Всего два годика. Через пару месяцев должно было исполниться три. И этот забор между нашим домом и участком соседа. Там с самого начала была дыра, куда-то собака могла просунуть голову и, наверное, все время толкалась туда, так что в конце концов смогла уже целиком пролезть. Она уже несколько раз залезала к нам во двор, и твой отец выгонял ее. А собака была злющая. Помню, когда твой отец пытался напугать ее, Она просто стояла и смотрела, не отпрыгивала и не убегала, когда топнешь ногой, как большинство собак. Злая собака. И взгляд такой тяжелый, будто думает, что сделает с тобой, если доберется. Морда гладкая, будто шкуру оттянули назад до отказа, а шкура серая, как грозовая туча. Только между глаз белая полоса. Никогда не любила ее. И отцу твоему говорила. А он отвечал, что починит забор. Каждый день говорил. Но так и не починил. Она поерзала на стуле, продолжая смотреть в стол. Пока она говорила, Колберна начала подташнивать, словно он падал с большой высоты в бездонную пропасть. И она уже убивала. Один раз притащила другую собаку. Никто понятия не имел, откуда-то взялась. Шла по улице и тащила дохлую собаку. Держала ее зубами за горло. Расхаживала взад-вперед по улице с этой дохлой собакой, будто хвасталась трофеем. Будто хотела показать всем, на что способна. «Твой отец тогда пошел к соседу». Сказал ему, чтобы сделал что-то, пока не случилась беда, и тот не стал спорить, да и как тут поспоришь. Какое-то время привязывал ее у себя на дворе. Собака была сильная, так что ему пришлось посадить ее на настоящую цепь. Помню, звон стоял, когда он забивал в землю старый железнодорожный костыль, чтобы закрепить собачью цепь. На время все успокоились, и мы стали забывать об этом. А твой отец, наверное, забыл про забор, но в конце концов собака как-то вырвалась и снова стала бродить по округе. И мы никогда не выпускали твоего брата со двора, потому что там был забор. Но в заборе была дыра у одного из столбов, и твой отец все собирался забить ее. Не знаю уж, почему так и не дошли руки. До сих пор не понимаю, чья это вина». Ее глаза, казалось, ввалились еще глубже, словно пытаясь исчезнуть. Снаружи стоял холодный декабрьский день. Солнце закрыли облака, и в тусклом свете кухня напоминала старую фотографию. Словно она и сама была тенью прошлого, которое было невозможно ни изменить, ни исправить. Колберн слушал мать, но ему казалось, что это вовсе не она, а лишь... Оболочка той женщины, которую он знал. Как будто это признание о прежней жизни было последним этапом преображения. Но во что он не знал. Ее волосы были собраны в небрежный узел на затылке, и она подняла руки и коснулась выбившихся прядей. Шмыгнула носом. Сделала глубокий вдох и сказала. «Это я виновата». Ведь я знала, что нельзя отпускать его одного. Мне и в голову не приходило, да и не знаю, как такое можно себе представить. Как можно зайти в мыслях так далеко? Было жарко. Все двери и окна нараспашку, вентиляторы крутились. Я была чем-то занята, даже не помню чем. А Джейкоб все толкал сетчатую дверь и кричал, что хочет гулять. Вот я и открыла задвижку и выпустила его. Клянусь, просто не подумала. Ведь о таком не думается. Твой отец отошел в магазин, и как раз когда подходил к двери... Мы услышали... И помняв ту самую секунду, мы переглянулись и сразу все поняли еще до того, как выбежали во двор. Мы оба тут же поняли, как будто так и было назначено от начала времен. Может, так оно и есть. Она скрестила руки на столе и положила на них голову. В ее глазах отразился переживаемый заново ужас. Дыхание стало прерывистым. Колберн застыл в молчании. В ее голове все повторялось сызново. Она снова видела и слышала все это, и рот у нее приоткрылся от ужаса в точности, как много лет назад, когда она с мужем бросилась во двор. «Какому брату?» — подумал он. «Вот такому». Она села прямо и сказала. «Не знаю, почему мы решили ничего тебе о нем не рассказывать. Это отец так решил». Он решил уехать из города и начать новую жизнь на новом месте. И мы не думали, что у нас когда-нибудь будет еще ребенок. Нам обоим не хотелось. Наверное, мы оба думали, что можем убежать от всего, что случилось, как будто это какая-то ужасная история, которую рассказал кто-то другой. Она вспомнила все их споры, но не стала рассказывать Колберну о том, что сказал отец, услышав о ее беременности. Четыре года спустя. Четыре года. Но никто из них даже не заговаривал об этом. Просто жили, как жили. Не стала рассказывать и ни за что бы не рассказала своему младшему сыну, что отец сказал «Нет! Никакого ребенка! Я не хочу и никогда уже не захочу! Съездим куда-нибудь и решим это!» «А я хочу», — сказала она ему. «Неважно, хочешь ты или нет, и никуда я не поеду делать такое с нашим ребенком». «Это будет не наш ребенок», — ответил он, — «а твой». А она сказала, что это пустые слова, но ошиблась, и, несмотря на ее уверенность, что со временем это чувство пройдет, он всегда вел себя... ровно так, как обещал с самого начала. «Этот ребенок будет жить в моем доме, и я его прокормлю, но мой сын, мой единственный сын, мертв. И это я убил его, потому что не починил тот проклятый забор, и у меня больше никогда не будет детей, пока не помру». Я отвезу тебя на операцию, если передумаешь. И советую тебе еще подумать. Даже и думать не собираюсь, сказала она. И ненавижу тебя за то, что ты посмел об этом сказать. Ну ненавидь. И по ночам, когда она лежала в постели, он рассказывал по дому, а она прислушивалась к тому, как растет живот. и представляла себе ребенка как целительный сосуд а он все ходил и бормотал себе под нос он молился богу надеясь что бог блефует этого быть не может и избавь меня от этого и мне все равно что ты со мной сделаешь я уже получил достаточно не могу поверить что ты сделаешь это с нами снова И все ходил по дощатым полам в носках, чтобы не будить ее, и говорил с Богом на чистоту о ребенке, которого не хотел и не мог любить. А она лежала и все слышала и закрывала глаза, пытаясь заснуть. Лежала на спине, положив руки на живот, и шептала ребенку Не слушай его. Он не такой, пожалуйста, не слушай. Прижимала руки к животу так, чтобы закрыть ребенку уши. не слушай не надо он будет любить тебя и я тоже она держала все это в себе и никогда не обмолвилась ни словом ни одной живой душе прятала в надежде что некое чудо любви каким то образом все же случится с ними и что вы сделали спросил колберна что ну с собакой а На столе лежало кухонное полотенце, и она взяла его и промокнула глаза и сказала: «Даже не знаю, стрелял ли твой отец когда-нибудь прежде. Но он принес откуда-то дробовик и коробку патронов, а потом подошел к собаке, которую уже посадили на цепь, и стрелял, пока от нее не осталось только лужа. Он стрелял так долго, что соседи вышли из домов и подошли посмотреть, что происходит. Целая толпа собралась и смотрела, как он снова и снова стреляет в собаку, и некоторые женщины плакали, уж не знаю, собаку им было жалко или твоего брата, или обоих. Кажется, даже полицейский подъехал, но просто стоял и смотрел вместе со всеми. Сосед, чья была собака, стоял, прислонившись к дереву во дворе, сложив руки. Он молчал, и когда от собаки уже ничего не осталось... Твой отец поднял дробовик и навел на него. Я смотрела через забор, и мне хотелось сказать «Стреляй!». Хотелось крикнуть «Убей его! Прошу, убей его!». И я, и все остальные думали, что сейчас убьет, кроме, возможно, соседа, который даже не пошевелился. Стоял, сложа руки у дерева, и просто смотрел на твоего отца, будто хотел сказать, что не стал бы его обвинять. Но потом твой отец опустил ствол и встал на одно колено. Упер приклад в землю, повернул ствол к себе и взял дуло в рот, будто хотел проглотить дробовик целиком. Никто не шелохнулся. Ни сосед, ни полицейский, ни все эти люди, которые пришли поглазеть, что происходит. Время как остановилось. Он протянул руку к спуску и положил на него палец, а я закрыла глаза и приготовилась к тому, что моя жизнь окончательно разлетится на куски. Но этого не случилось. Во всяком случае, тогда. Я снова открыла глаза, а он вытащил дробовик изо рта, бросил на землю, встал, пошел по улице и появился только на следующий день. Не знаю, почему мы тебе ничего не рассказывали. Ужасно глупо. «И мне жаль, потому что, думаю, иначе и у тебя, и у твоего отца все могло бы сложиться по-другому». Она переложила кухонное полотенце из руки в руку, потом разложила его на столе и разгладила. Даже в свои пятнадцать он все понял. Понял, откуда взялись безразличие и равнодушие, и ощущение, что для отца он лишь помеха. Вопросы отцу, оставшиеся без ответа, мольбы взять с собой, когда отец молча заводил машину и уезжал, а он оставался на крыльце и махал ручонкой вслед. Понял царившее дома молчание и запавшие глаза отца, и как он всегда смотрел сквозь него, словно он лишь тень, какая-то никчемная фигура. «Не люблю тебя». «Ты мне не нужен». Эти слова он тысячу раз читал в гневном взгляде отца, когда совершал проступок и когда пытался рассказать ему о чем-то случившемся в школе, и когда касался его плеча и желал спокойной ночи. «Не люблю тебя». «Ты мне не нужен». «Теперь...» Когда мать открыла то горе, которое родители проглотили и переваривали на протяжении всей его жизни, ему стало все ясно, и перед ним стало изможденное лицо отца, когда тот тихо сидел в мастерской, послышался его голос, когда тот говорил ему «пошел вон отсюда». И он снова увидел его, болтающегося в петле. Он понял, что был прав, когда гадал, чем провинился перед отцом. Какой непростительный грех совершил. Да, совершил. Тем, что родился. Мать протянула к нему через стол руку. «Прости, Колберна. Но он не взял ее руку и не ответил. Ему было пятнадцать. и, глядя на ее руку, протянутую как жалкий жест извинения, начал высчитывать, сколько ему еще осталось жить в этом доме. Он посмотрел на инструкцию по сдаче экзамена на права, которую все еще держал в руках, и вместо страниц с правильными ответами на вопросы увидел возможность уйти, получить законное право сесть в машину и уехать подальше отсюда, подальше от фотографии отца, развешанных на стене. подальше от этой имитации жизни. Он снова взглянул на ее пустую ладонь, и это была ладонь незнакомки. Ни рука матери, ни рука друга, не утешающая рука, пусть она и родила его, вопреки воле отца, но не любила так, как должна была любить. Не боролась так, как должна была. Он понял, что она ждет прощения, но с того момента думал только о дне, когда, наконец, оставит ее разбираться со всем этим самой. Пусть сидит одна и гадает, все равно ему или нет, как они поступили с ним. Колберн сидел, откинувшись на сиденье грузовика, уставившись отсутствующим взглядом на руль. Потом машинально открыл дверь и побрел через парковку, словно опьянев от воспоминаний. Распахнул дверь в бар и остановился на пороге. У стойки сидела пышная дама с горой волос на голове, только что из салона красоты. Рядом с ней трое дорожных рабочих, даже не потрудившихся снять оранжевые жилеты. Двое мужчин, ослабив на шеях галстуки, играли в бильярд. а горбун с тростью лупил по сигаретному автомату, надеясь выбить лишнюю пачку. «Прекрати, это!" крикнула ему Селия из-за стойки, где вынимала из ящика бутылки с бурбоном. «Сколько можно? Каждый раз одно и то же!» «Когда-нибудь получится!» «Даже если получится, тебе не достанется. Все лишнее, что выпадает из автомата, в пользу заведения». Эт ударил по автомату еще раз и забрал купленную пачку из лотка, а потом подковылял к бильярдному столу и стал смотреть на игру. Колберн застыл в дверном проеме. Его лицо было неразличимо на фоне светлого прямоугольника, и все посетители, сощурившись, посмотрели на него. «Закрой эту чертову дверь!» — сказал кто-то. Колберн шагнул в бар, и стеклянная дверь захлопнулась у него за спиной. Он направился к концу стойки. С ним никто не заговаривал, он тоже молчал. Селия вытащила из холодильника бутылку пива, сорвала пробку и поставила перед ним. Протянула руку и убрала прядь волос, упавшую ему на глаза. Коснулась его руки, но он сидел словно в трансе. «Колберн!» — позвала она. И тогда раздался голос одного из мужчин с киями в руках, который ждал своего шанса. Что дела? сказал Диксона. Грубое слово четко прозвучало в баре, и сразу же последовали короткие неловкие смешки. Селия развернулась и посмотрела на Диксона, прислонившегося к бильярдному столу, на его презрительно скривившееся лицо. «Заткнись, Диксон!» — сказала Селия. «Во-во, Диксон, заткнись!» — издевательски пропел еще чей-то голос. «Новые смешки». Диксон дернул себя за чуть коротковатый галстук. Подернул слишком туго затянутый ремень брюк. Обвел взглядом завсегдатая с удовлетворенной ухмылкой, которая тут же исчезла, когда он наткнулся на взгляд Селии. Колберн шумно выдохнул и словно проснулся. Его глаза прояснились, словно он только что понял, где находится. И когда Селия повернулась к нему и спросила, все ли нормально, он кивнул. Взял пиво и стал пить. «Пойду к себе в мастерскую», — сказал он. «Смотри, чтоб жопу дверью не зашибла», — выкрикнул Диксон. «Сказала уже, заткнись», — бросила Селия. «Пойдем со мной». «Я сейчас не могу», — ответила она. Он склонился к ней, понизил голос и сказал, «Не хочу здесь находиться. Хочу быть где-нибудь вместе с тобой». Она зашептала в ответ, «Посиди немного, попей пиво, покури». Он кивнул, сел на ближайший пустой табурет, и за бильярдным столом вновь возобновилась игра. и вернулись к своим разговорам. Стук бутылок по стойке, щелканье зажигалок. Колберн быстро допил первую бутылку. Сели отдала ему еще одну, и он бездумно вертел ее в руках, когда шар-биток вылетел с бильярдного стола, запрыгав по полу, подкатился к нему под ноги и остановился. Он наклонился, поднял шар, а Диксон уже шел за ним с другого конца бара. Подойдя к Колберну, он протянул руку. Колберн встал, подошел к двери, открыл ее, шагнул за порог и швырнул шар на улицу. Потом вернулся и уселся снова. Взял свое пиво, но не успел сделать глоток, как Диксон сильно толкнул его обеими руками и спихнул с табурета. Бутылка вылетела из руки, ноги задрались вверх, руки безуспешно искали опору. И он упал на спину плашмя, так что из легких шумом вышибло воздух, а бутылка со звоном покатилась по полу. Селия подбежала и схватила за руку Диксона, который уже двинулся к Колберну. А когда он оттолкнул ее, двое в оранжевых жилетах встали с табуретов, обхватили Диксона руками и потащили к двери. Потому что Селия кричала, чтобы они это сделали. «Выбросите этого сукина сына отсюда!» Она вышла за ними, и когда двое отпустили, Диксона сказала — Садись в свой чертов пикап и езжай домой. Его рубашка выбилась из брюк. Одна пуговица оторвалась, пока его выволакивали наружу. Он тяжело дышал, а двое ушли обратно в бар, оставив их одних на душной улице. — Прекрати это! — сказала Селия. Он развязал галстук. Сдернул его с шеи и положил в карман. «Слышишь?» — повторила она. «Ничего с ним не будет. Знаю, что не будет, я не об этом, и ты прекрасно все понимаешь. Прекрати сходить с ума каждый раз, когда кто-то садится поближе ко мне». Он засопел и уставился в землю, как ребенок, которого отчитывают. «Ты меня слушаешь?» «Я здесь». И мы оба знаем, что я тебя слышу. Я не спрашивала, слышишь ли ты меня, я спрашиваю, слушаешь ли ты. Не каждый раз, — сказал он. Так было с Кони, потом с Ломаром Джонсоном, оба раза прямо здесь, у бильярдного стола. Пытаешься затеять драку, в конце концов у них лопается терпение, и вот, пожалуйста, точно как сегодня. И я все вижу. Что ты видишь? Вижу, как ты смотришь на Колберна, когда он приходит в бар, как ты смотришь на нас с ним, когда мы разговариваем. Серьезно говорю. Прекращай. Мы не школьники, Диксон. Это давно в прошлом. Диксон отер пот с верхней губы, сжал рот и покачал головой. Он знал, что она права. Знал, что повел себя как идиот. И знал, что это повторится. «Ему здесь делать нечего, и нечего делать рядом с тобой», — сказал он. «Чушь», — сказала она. «Не чушь. С ним что-то не так. Мне насрать, что стряслось с его папашей, и зачем он приперся сюда-обратно». Она шагнула к нему, потом в раздражение отступила и сказала. «Езжай. Домой или где там черт тебя носит, но уезжай и не возвращайся сюда. Если опять собираешься устраивать это говно с Колберном. Или со мной, или еще с кем-нибудь. Еще раз такое повторится ищи себе другое место, чтобы пить пиво и играть в бильярд». «Других нет. Тогда держи себя в руках». Колберн встал, поднял пивную бутылку... Взял со стойки полотенце и вытер лужу. Теперь он смотрел на селье Диксона за стеклянной дверью. У него за спиной кто-то сказал, что, похоже, в бильярд Диксону здесь больше не играть. Кто-то еще сказал, что на твоем месте я бы здесь не показывался, когда тут Диксона. Еще один голос добавил. «Может, он прав насчет тебя?» Тогда Колберн развернулся. Все глаза были устремлены на него. «В чем он прав?» — спросил он. Никто не ответил. «В чем прав? Говорите, черт возьми!» — крикнул он. Но они не отвечали. Бутылки поднялись к ртам, сигареты к губам. Он перегнулся через стойку в холодильник, схватил две бутылки пива и прошел мимо них вдоль ряда табуретов, сверляв взглядом затылки. Встретился взглядом с горбуном стростью, который стоял, опираясь о бильярдный стол. Пинком открыл кладовую, прошел мимо ящиков пива и бутылок крепкого, распахнул заднюю дверь и обнаружил копающегося в мусоре мальчика, который выбирал алюминиевые банки и складывал их в холщевый мешок для картошки. Вали отсюда, сказал он. Мальчик опирался на край бака, запустив внутрь руки. Выпрямившись, Он посмотрел на Колберна усталым, равнодушным взглядом. «Сказал же, здрисни Заорал Колберн и тут же услышал свое имя. Кто-то окрикнул его сзади. Он повернулся посмотреть, кто это, хотя и без того знал. Иселия стояла в проеме задней двери, глядя мимо него на мальчика, который пятился со своим мешком банок, легонько позванивая при каждом осторожном шаге. Колберна охватил стыд, и он оглянулся на мальчика. Точки, запекшиеся крови на руках от расчесанных укусов насекомых. Разные ботинки. Один велик, из другого сквозь прореху торчат пальцы. Колберн всегда думал о нем, как о мальчике, когда они сели и сидели здесь и смотрели, как он ест. Но теперь он увидел в нем нечто иное. Ни мальчика, ни мужчину, а нечто среднее. Сутулая спина и расчетливые движения, одновременно неуверенные и безразличные. Колберн подошел к мусорному баку, выудил еще три банки и торопливо зашагал к мальчику, медленно тащившемуся вдоль стены. Колберн открыл мешок и сунул банки внутрь. Вытащил из кармана три доллара и сунул ему в руку. Потом вернулся к Селии. Она оперлась плечом на косяк, сложив руки и хмурясь от раздражения на мужчину. Он подошел, встал прямо перед ней, и когда ее взгляд упал на него, сказал, «Когда закончишь, сразу же поезжай домой. Не спрашивай зачем, просто сразу езжай. Я разведу огонь и буду ждать. Хочу рассказать тебе кое-что, что никогда никому не рассказывала." Может, тебе и не захочется такое слушать. И я не обижусь, если не захочешь. Но подумай об этом, прошу. Я буду ждать. Колберн собрал валявшиеся на земле сухие ветки пеканов и сложил их в кучу за домом. Набрал кирпичи рядом с сараем и сделал неровный круг на склоне во дворе в нескольких шагах от зарослей кудзу. Нашел в сарае пилу и обрезал сучки светок. потом распилил ветки потолще, которые не мог сломать об колено. Он возился в сумерках, дергая пилой и потея. Сердце билось быстрее, работа приносила удовлетворение и успокаивала. Скоро запылало пламя, и он принес с террасы два алюминиевых садовых кресла и поставил их недалеко от костра. Огонь, разгораясь, трещал и шипело. а он сидел рядом, закинув ногу на ногу и положив руки на колено, смиренно дожидаясь возвращения Селии. Она появилась уже ближе к полуночи и пошла к нему через двор, держа в каждой руке по бутылке вина. Села рядом и дала ему уже открытую бутылку, поставив вторую на землю, и сказала, что, пожалуй, они одни во всей округе сейчас сидят у костра. Селия вытащила рукой пробку, и они пустили бутылку по кругу. «Наверное, надо рассказать тебе про Диксона», — сказала она. «Я не хочу ничего о нем знать. Если бы меня кто-то столкнул с табурета в баре, мне было бы интересно, кто это». «Что ж, а мне нет». «А что тебе было бы интересно?» «Прямо сейчас?» «Ничего». «Тогда почему бы тебе не приступить к рассказу?» Я ради этого и пришла. Из-за того, что ты сказал, и из-за того, как. Он пошевелился, поерзал в кресле. Поставил бутылку на землю и посмотрел на ее лицо в колеблющихся отцветах огня. На тени ее вьющихся волос, и она сказала. «Можешь все мне рассказать». И ему уже не хотелось быть как родители. Годами скрываться с завымученными улыбками и бегающими глазами, топить свое горе в ядовитом молчании, которое лишь расползается и уничтожает все вокруг. Она сжала его локоть и сказала, — Можешь выговориться, что бы это ни было. Он рассказал о вздутом лице и выкоченных глазах отца, о пустой оболочке матери и о брате, о существовании которого не знала, о жестоком безразличии и своих детских годах, растраченных в попытках угодить мужчине, которому невозможно было угодить, и о юности, растраченной в догадках о том, в чем провинился, от чего тот полез в петлю, о руке матери, которую она протянула, рассказав о брате. Как будто этим простым жестом можно было стереть целую жизнь безответных вопросов и вечного чувства вины. И о том, как ее ладонь, так и осталась лежать на столе, открытая и пустая. Потом он вернулся к моменту, когда подошел к мастерской. Встретившая его тишина, как он в торопях открыл двери, как увидел оскал отца и услышал его окрик, но все равно зашел. Помню, что думал, что, может быть, в этот раз все будет иначе. Что-то внутри меня всегда надеялось, что в следующий раз будет иначе. Но когда я открыл дверь, он дергался и махнул мне одной рукой, а второй, кажется, дергал веревку. Черт, у него изо рта шла пена, а носки едва касались верха табурета. И он тянулся вверх, пытаясь дотянуться до балки над головой. Но веревка была слишком длинная, и он не доставал. Хотел бы я сказать, что закричал или заплакал, но ни того, ни другого не было. Да, я должен был. Знаю, что должен. Но я не кричал. Колберн говорил, все время держа руки вместе и сжимая ладони. Все сильнее и сильнее. Руки начали дрожать от напряжения, и Селия взяла их в свои. Его ладони и руки расслабились, из него словно что-то вытекло. Но потом он снова напрягся, отвел ее руки и сказал, что это еще не все. Мне кажется, он хотел выбраться. Что он передумал? Наверное, так бывает, когда подходят к порогу смерти. Наверное, решают, что все не так уж плохо. Может, все еще наладится. Может, все еще можно исправить. Я смотрел на него, он все махал рукой. Не знаю, чего он хотел, но я решил помочь ему, помочь нам обоим. Если он залез туда, значит, так тому и быть. Ему всегда было плевать на меня. И так бы оно и оставалось, и как по мне, лучше бы он меня ненавидел, чем делать вид, что меня не существует. И в тот момент я это понял особенно ясно. Я всегда был для него невидимым. А тут вдруг, стоя на цыпочках на табурете на последнем издыхании, он меня увидел. Я не знал, почему должен ему помогать, даже если он того хотел. В лице Колберна что-то изменилось. Его черты резко проступали в оцветах костра, в дерзких глазах сверкало пламя. Селия коснулась кончиками пальцев его губ, чтобы не дать ему говорить дальше. Но он взял ее пальцы в свои и прижал к рту. «Я сделал, что сделала, сказал он. Хватило одного сильного пинка, чтобы опрокинуть табурет. И все. Селия ждала, что он скажет что-то еще, но он обмяк и опустил веки. Костер догорал, откуда-то из долины донесся взвиск. Она встала и сказала «Пойдем. Пойдем в дом». Протянула ему руку и, когда он не взял ее, дернула за рукав рубашки. «Пойдем, Колберн. Уже поздно». «Пора сказал он. «Знаю. И я о том же. Не со двора. Из этого места. Из этого города. Пора отсюда». Да и вообще не стоило мне сюда приезжать. Она снова села. «Здесь что-то не так», — сказала она. «Где? В этом городе?» «Все действительно так и было?» — спросила она. В ее голосе звучало участие, потому что она сама знала ответ. Он встал с кресла и подошел к зарослям Кудзу. Наклонился, сорвал лист с Лианы и вытянул руку, глядя на него, словно это зеркало. Потом разжал руку и повернулся к ней. «Поехали со мной», — сказал он. «Куда с тобой?» «Не знаю, неважно. Ты не обязана торчать здесь». «Так и я». Она поднялась и встала рядом с ним. От костра остались лишь угли, и ее кожа отсвечивала красным. «Почему ты никому не рассказывал?» — хотелось ей спросить. «Как ты мог так долго держать все это в себе? Какая часть тебя держала это под замком? И куда она денется теперь? Ты кажешься сломанным, и ты действительно сломан, и это нормально. Это мой дом?» «Ничего такого не существует. Для некоторых существует. Что ж... но не мои сели отступила подошла к креслу и взяла бутылку вина сделала глоток прислушалась к ночным звукам глотнула еще ты видел свой старый дом спросила она когда мы познакомились я сказал тебе что не знаю который из них он хочешь я тебе покажу нет разве ты не за этим приехала чтобы увидеть его «Да, может быть. Тогда я могу показать». «Нет». Она отпила еще не зная, что сказать, и думала о том, как часто заставала его с отсутствующим взглядом, жестким, бесчувственным. «Очнись», — говорила она ему тогда. Теперь она поняла, что все не так просто, что в те моменты, когда он смотрел на небо, на стену или в пол, Он снова становился ребенком, одиноким в собственной семье ребенком. Поднимал ногу, чтобы выбить табурет. Выходил из сарая и шел на кухню, чтобы сказать матери, что ей надо пойти посмотреть. И стоял один во дворе и слышал ее вопль, когда она вошла в тень и встретилась с мертвецом. Селия снова подошла к нему и коснулась его руки. Когда я смотрю в витрину у себя в мастерской. «Почти ожидаю увидеть самого себя на тротуаре», — сказал он. «Иду и тащу за собой свое тело». Колберн застыл, и она задумалась, не похож ли он на своего отца. Может, что-то передалось от одной души другой в тот момент в сарае. А потом подумала, что это значит быть сейчас здесь с ним». Может, это как тот разговор между ее матерью и его отцом много лет назад, когда светилась голубым неоновая рука и дымил Ладан, и мать увидела тьму у него внутри и отшатнулась. Отшатнулась от его предсказания, не похожего на обычные сказки деревенской гадалки. Не какие-то дежурные уверения, что коллекторы оставят в покое, муж бросит пить или дух покойной бабушки затаился в углу. А нечто совсем иное. Вместо этого клиент рассказал ей о своей жизни такое, к чему мать была не готова. «Я ничего не могла ему дать», — сказала ей мать много лет спустя. «Ничего, чтобы заставить его сойти с выбранного пути. Ничего, чтобы ему стало легче». Селия положила ладонь на руку Колберна. и они стояли в этом плоском круге времени, вместившем их обоих, и она представила, как когда-нибудь ребенок и ее крови и его будет стоять на краю этой долины под такой же луной и звездами, преследуемой теми же кошмарами. И все повторится снова. Он не отреагировал на прикосновение. Она села и закурила, поставив бутылку вина между ног. Колберн обошел костер, взял другое кресло и придвинул поближе к ней. Она дала ему сигарету. И тогда он сказал. «Пока ждал тебя, пошел поискать твой ручей. Он все еще там. Я нашел мачете в сарае и прорубил тропу. Приятное место». Она склонила голову ему на плечо. Он коснулся ее волос. И они сидели в молчании, слушая пение сверчков, уханье сов. Две оранжевые точки их сигарет витали в черноте, как светлячки, а из глубины чаще за ними следила пара глаз.